Наталья Антонова. «Срезанные цветы». Роман. Серия «Уютный детектив». Москва. Издательство «Эксмо». 2019 год. Категория «16+.» Аннотация. В небольшом провинциальном городе в самый разгар весны кто-то одну за другой убивает женщин. Сначала невест погибает на собственной свадьбе, Потом в гримерке умирает актриса театра, а затем состоятельную бизнес-леди убивают прямо во время свидания на берегу реки. Их участь разделяют учительница, психолог, жена олигарха и официантка. Женщин не связывает ничего, кроме последнего подарка от убийцы — красной розы на длинном стебле. Следователь Шура Наполеонов в недоумении. «За какую ниточку взяться?» Но тут в дело вступает проницательная и чуткая Мирослава Волгина со своим неизменным помощником, красавцем Морисом. Именно их друзья, враги, родственники и возлюбленные жертв приведут к невероятной разгадке.